Название большеногих кур мегаподиидае присвоено тем куриным, которые живут в Полинезии и в Австралии и отличаются от всех вообще птиц своим способом насиживания. Все большеногие куры кладут свои необыкновенно крупные яйца в гнездовой холмик, образованный из земли и листьев, в котором вследствие гниения растительных веществ – Получается столь высокая температура, что яйцо может развиваться. Из него вылупляется птенец, вполне оперившийся и настолько самостоятельный, что в состоянии прокормить себя без посторонней помощи. По строению тела большеногие куры, из которых мы знаем теперь 28 видов, родственны фазанам, в то время как некоторые из них по движением напоминают водяных пастушков. Они среднего роста и отличаются высокими длиннопалами, вооруженными большими когтями, ногами. Незначительное количество мозга, а также их своеобразное насиживание, служат доказательством низкой степени развития. Больше ноги – мегаподиус, в тесном смысле, в некотором отношении сходны с водяными пастушками. Больше ног, тумулюс, почти таких же размеров, как самка фазана. Перья головы красно-бурые, на спине и крыльях коричнево-бурые, верхние и нижние кроющие перья хвоста каштаново-бурые, маховые и хвостовые черновато-бурые, вся нижняя сторона тела серая. Эти пугливые птицы ютятся в кустарниках, покрывающих берега бухт и береговую полосу. Они живут парами или одиноко. Пищу свою, состоящую из кореньев, они выгребают с помощью своих сильных когтей из земли. Голос их сходен с ним кур и оканчивается криком, напоминающим зов павлина. Гнездовые холмы по большей части расположены близ воды и состоят из песка и раковин, а иногда из ила и перегнившего дерева. Величина их часто бывает поразительно. Джильберт нашел холм высотой в 5 метров и 27 метров в окружности. Во всей вероятности, такие крупные постройки представляют из себя произведение нескольких поколений. Австралийская кустовая курица котетурус латами отличается на верхней стороне оперением шоколадно-бурого цвета на нижней светло бурова с серебристыми полосками. Область распространения этой птицы еще не определена в достаточной степени. Чаще всего ее наблюдали в разных частях нового южного валиса. Характерной чертой образа жизни австралийской кустовой курицы является то, что она, в противоположность прочим птицам, не насиживает своих яиц. В начале весны, Птицы нагребают себе большую кучу сухих растительных веществ и пользуются теплотой, происходящей при гниении этих куч для развития яиц. Бугры эти, устраиваемые за несколько недель до времени кладки, бывают широкой конусовидной формы и заключают в себе два-три боза разнообразных материалов. Такая постройка, по всей вероятности, употребляется по несколько лет подряд». «Бугор», — говорит Гульт, — образовывается следующим образом. Птица разгребает ногами большое количество материалов, необходимых для постройки, и откидывает их от себя назад в один центральный пункт. Как только куча достигнет достаточной величины, и внутри ее разовьется теплота, в середину кладутся яйца на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга. Их покрывают листьями и предоставляют естественной теплоте, возникающей в куче. Туземцы уверяют, что самка беспрестанно сторожит где-нибудь вблизи кучи, чтобы покрывать обнажившиеся яйца и присутствовать при вылуплении птенцов. Вылупившийся цыпленок говорит Склаттер, Остается в течение 12 часов внутри холма, не делая никаких усилий, чтобы вылезть, и за это время также глубоко зарывается самцом, как и остальные яйца. На второй день он появляется оттуда с вполне развитым оперением, но не употребляет в дело своих крыльев, а передвигается исключительно при помощи ног. После полудня он возвращается обратно к холму, и снова зарывается заботливым отцом. На третий день он вполне способен летать. Других сведений пока не получено.